Маргаритка в травином зелёном кружеве в освещении зари маргаритка, как жемчужина, малой капелькой горит. Плотный белый туман перед восходом солнца медленно плывёт над землёй, отчего кажется, что с небом моросит мелкий дождик. С высоких деревьев на низкие, с низких на кусты, с кустов на траву, с травы на землю падают тяжелые капли. Тихий шелест стоит вокруг и стихает лишь у самой земли, где притаился в ожидании рассвета маленький цветок — маргаритка. Маргаритка раскрывается одной из первых после восхода солнца, за что ее ласково называют «Око дня», а в переводе с греческого «маргаритка — жемчужинка». И действительно, она не может быть виноватой, Бесчисленные маленькие цветочки маргариток, кажутся маленькими жемчужинками. Беленькие или розоватые, образующие красивые бордюры на наших клумбах, они имеют следующую легенду о своём происхождении. Одна впечатлительная девочка, глядя перед сном на небо, усыпанное звёздами, задумчиво шептала: "Звёзды, звёзды, сделайтесь, пожалуйста, цветами, чтобы я могла вами поиграть". Звёзды, услышав просьбу девочки, отразились в капле росы, и когда девочка проснулась, она увидела, что вся лужайка перед домом усеяна белыми серебристыми маргаритками. Солнце утром спросило маргаритку: "Довольна ли ты и не желаешь ли ещё чего-нибудь?" "Спасибо", ответила маргаритка. "Я довольна. Позволь только мне цвести в любое время года". Я очень люблю детей и радуюсь, когда они играют со мной. Так пусть эта радость никогда не прекращается. Солнце в ответ прикоснулось к маргаритке одним из своих лучей и оставило в самой серединке жёлтый кружок, отчего лепестки раздвинулись в стороны, точно лучи от солнечного сияния. По другой легенде, маргаритку называют вечной красавицей. Красивую девушку долго преследовал старик. Потеряв надежду на спасение, она попросила защиты у земли, и земля превратила её в маргаритку, цветущую почти круглый год. А по русскому преданию в маргаритки превратились речные жемчуга с разоренного жирелия любавы, когда та кинулась к садку желанному жениху своему. В средние века Рыцари, получившие от любимой согласие на брак, чеканили на стальном щите цветущие маргаритки. Людовик IX в честь жены Маргариты приказал запечатлеть этот цветок вместе с лилиями на государственном флаге и на своём кольце. У многих народов маргаритка является эмблемой доброты и сердечности. В Англии она пользуется всеобщей любовью и воспета во многих народных песнях. Поэт Монтгомери о ней сказал, «Роза царствует лишь лето, а маргаритка не увядает никогда». И действительно, в сыром климате Англии цветущую маргаритку можно видеть почти круглый год. У нас маргаритки цветут с апреля до июля, но с наступлением прохладной и влажной погоды могут зацветать повторно.